Глава 17. Трагедия времен древних на фоне трагедии грядущей. Враг у ворот. Сидя на краю большой ямы и весело болтая ногами, Миф читал вслух книгу, принесенную Кроу и отданную непоседливому кардмастеру, чтобы тот сидел на месте, не путался под ногами и не пытался исследовать подземные коридоры, чтобы даже носа не совал в гробницу. Правда, там ничего такого и нет прорытый подземный проход гном закрыл тяжелыми плитами в первую очередь. Ведь если придется принимать сюда беженцев, то за всеми не уследишь. Но рисковать Кроу не хотел, равно как и врать другу. Если миф случайно найдет проход, он тут же спросит, а что там? И врать не хотелось, как и отвечать грубо, не твое дело, так нельзя, поэтому пусть сидит, читает вслух и изредка передает инструменты. Миф читал с надрывом, с выражением. Его голос скорбным эхом разносился по подземному коридору. Третий день второй недели, месяц феникса золотого. Сегодня сгорела последняя восковая свеча. Десятник загоди приказал наколоть лучино с дубового стула. И мы не остались без света. Нам не придется переносить кромешную темноту. Слава руадилию! Слава! Ведь только благодаря его благословению башня не рассыпалась, и не погребла нас под руинами. Да, мы провалились в земные недра, нас завалило сырой землей и тяжкими камнями, но мы живы. Пусть нас лишь шестеро осталось в живых, пусть мы все покрыты ранами и ушибами, но мы живы. Скорбим по погибшим товарищам, но сами мы живы. Правда, страж Дориси медленно умирает, и мы ничем не можем ему помочь. Мы смачиваем его губы водой, шепчем слова утешения. По очереди работаем над подкопом под стену. Из-за ран работа продвигается медленно. У меня самого сломана левая рука, и спина болит так, что не могу разогнуться. Во время первого и самого страшного толчка меня ударило спиной о стену башни, а руку перебило летящей скамьей. Но я не жалуюсь, я копаю. Мы углубились уже на два человеческих роста и уверены в скором избавлении от нашей тяжкой участи. Проклятый глаз, Иванючка! Этот жирный гад плачет и плачет, воняет и воняет, не хочет работать, жалуется на слабость, на жажду, его огромное брюхо колышится и мерзко урчит, оно будто не часть его, его брюхо будто прожорливая тварь, живущая собственной жизнью. Десятнику сломало ноги, он может лишь ползать, и лежа на земле он рычит глухие проклятия гласию, приказывая тому заткнуться и взяться за работу. Чёртов Гласий покоряется, но при этом его жадные глаза не могут оторваться от дальнего угла, где на широкой доске лежат жалкие остатки нашей провизии. А порой Гласий смотрит в другой угол, где присыпанные землёй лежат наши погибшие товарищи. Скорей! Ох, скорей бы выбраться наружу! Я, Афокул Лома, младший писарь, с истовой мольбою обращаюсь к тебе, руадили, избави нас от смерти лютой! Дай глазам нашим вновь узреть свет дневной. Уповаю на тебя и силу твою великую. Избави и защити. Вот это да! Протянул потрясенно миф, захлопывая старую книгу. Вот это чтиво! Ёлы-палы, жуть какая! Передай-ка вон ту шкатулку черную. Держи. А где ты взял эту книгу? Попалась в руки, улыбнулся перемазанный грязью гном подай лопату. Держи. Хочешь, я тебе дальше почитаю? Блин, Аму обидится, что я такую кошмарину без нее читал и без нее пугался. Она так любит пугаться вместе со мной. А теперь дай шесть медных колышек, связанных черной проволокой. Держи, черт, не удержусь. Начинаю читать вслух. Два прерывистых ревущих звука глухо донеслись сверху и не дали мифу начать. Второй отряд вступил в бой, сказал гном. А первый отряд либо пал, либо отступил к посту. Сначала три рева, теперь два. А когда будет только один? Один и длинный, враг у ворот, отозвался из ямы гном, аккуратно вбивая медные колышки в почву. Скоро услышим. Все готово, помогай закапывать. Можно я книгу заберу? Фигу, а мне что читать? Тогда дай почитать. Хорошо, после битвы. «Круто! Всех замесим, а затем мы почитаем!» «Давай наверх!» — буркнул Кроу, подталкивая Мифа в плечо. «Пора взглянуть врагу в его клыкастую злобную морду!» «И врезать по ней лопатой!» — боевито отозвался мастер -кард. «Пошли!» Они зашагали прочь от подземной гробницы, направляясь к потускневшему солнечному свету. Снаружи послышался тревожный крикаму. «Черные тучи над нами, и в них что-то летает!» Крылатое и живое. А вот и Гарпии! Вскричал миф, поспешно напяливая на голову стальной шлем с длинным острым навершием. К этому моменту гном успел выскочить наружу, перейдя из царства подземной тьмы в королевство пасмурного сумрака, и замер у входа напряженно, цепко вглядываясь вверх. В небесах творилось нечто страшное. Черные тучи чуть ли не волочили по земле толстые и налитые влагой животы. Камень можно было докинуть без всякой натуги. Черные клочья клубились на высоте трехэтажного дома с не самыми высокими потолками. «Ой!» — вскрикнула Аму, прыжком отскакивая под навес. «Ой!» — вскрикнул Миф, заползая обратно под землю, будто какой-то жук в шлеме. «Ой!» — проворчал гном, стоя на месте и вцепляясь в рукоять верного молота. В тучах над ними ворочалось нечто живое и мерзкое. Это не гарпии. Друзья явственно увидели пропоровшие тело тучи длинные шипастые ноги, и часть до нельзя раздутого черного брюха, некоего гигантского насекомого. А затем они увидели малую часть плоских крыльев, крылья, в полускрытых облачным черным туманом, и настолько громадных, что не поворачивая головы, нельзя было охватить их взглядом. Медленный взмах и часть тучи почтительно отступает, вновь обнажая уродливые лапы и раздутое брюхо. Взмах. И среди сумрака неясно проявляется усеченная голова с парой длиннющих усов, настолько длинных, что их концы почти касаются земли. Окончание усов выглядит как жуткие шипастые палицы размером с бульдозеры, а шипы настолько длинные, что могут насквозь проткнуть лошадь. Между ними шипят и сверкают пурпурные разряды молний. Они нисходят вниз по усам от самой бабочки, в которую то и дело бьют страшные молнии, исходящие из черных грозовых туч. Послышался потусторонний, вибрирующий, пробирающий до печенок крев. Получается, что над их головами медленно разворачивалась исполинская тускло-желтая бабочка, чье мощное тело неустанно полосовали чудовищные молнии. На вершине наблюдательной башни замороженными статуями замерли стражники. Выскочивший наружу сотник Вуриус выглядел не лучше. Его пораженный взгляд бывалого ветерана медленно скользил по невероятной туше немыслимо грозного врага. Я сейчас обделаюсь, признался Миф дрожащим голосом, в котором смешался подлинный ужас и Дикий Восторг одновременно. Это это? Друг Хоон испелитель, возвращенная в одном из храмов горы чудовища. Таких вот милах рождается несколько штук в год, не больше. Гигабражник мертвой голова, проскрипел натужно Кроу. «И вот эту тварь? Стражи не заметили? Мелких гихлов увидели, а вот это не заметили?» «Она размером с...» С положенной плашмя шестнадцатиэтажный дом, буркнул гном, поворачивая голову в сторону страшных усов, ударивших разрядами по земле метрах в трехстах от сторожевого поста. «Вот я вернулась!» – жизнерадостно заявила рыжая девушка, возникшая во вспышке телепорта прямо на вершине холма. «Скучали?» «Ей, это же...» «С возвращением, кроха!» — крикнул гном, пытаясь перебороть новый потусторонний вопль гигантского бражника. «У тебя нет с собой Нюши? Базука нам бы не помешала!» «Да не может быть, что он по нашей душе!» «Согласен, но если он прямо сейчас не нацелен на конкретную цель...» Взлохмаченный грязный гном поскреб бороду. «Если ему прямо сейчас нечем особо заняться, и он просто тупо парит в тучах...» и превращает зверей и людей в атомы для кормежки. Чего-чего, не поняла Аму. Смотри, указал миф, смотрите все. Удар. Чудовищная пурпурная вспышка была настолько яркой, что было нелегко заметить, как целая стая шакалов в двадцать с лишним голов превратилась в странную искрящуюся пыль, втянувшуюся в шипастые булавы, скребущих по земле усов. И снова дикий и разочарованный вибрирующий вопль исполинского бражника. Обычно он пожирает сотнями. Голос Кроу вновь сбился на скрипучий тембр. Он баражирует в небе над легионами врагов и превращает их в мелкую пыль. «Разворачивается!» — крикнул Миф. «Эта тварь разворачивается!» «Да», — подтвердила Лори. «Похоже, у него здесь отпуск. Цап, что делать будем? Под землю укроемся?» Длинный и тревожный рев с крыши наблюдательной башни заставил всех обернуться. Один из стражей послал из лука пылающую стрелу, и все устремили взоры на нее, следя за длинным и пологим полетом. Пылающая стрела упала метрах в пяти от ног высокой и широкоплечей фигуры серого орка, держащего в каждой мускулистой руке по длинному топору с изогнутыми рукоятями. о, -о — застонал Кроу, — «от этих под землей не спрячешься». Тендерэт сугоан Мурарта взревел серый орк, разинувший клыкастую пасть так широко, что мог бы без проблем проглотить средних размеров ананас. Тарона! «Ра!» — Нестройно, но решительно и громко взревели в ответ стоявшие позади, казалось, бесчисленные ряды закутанных в плащи коротышек. Гора-рурка! Гора-рурка! Гора-рурка! Серый орк вздел топоры вверх, и скрестил их у себя над головой. «Кровь гора! перевела Лори будничным голосом. «Агахан!» — в атаку, на этот раз перевел Кроу, смотря на вражеского предводителя, указавшего топорами на цель. С диким ревом гихлы пришли в движение и ринулись на крохотный сторожевой пост, стоящий посреди каменистой пустоши. С долины будто бы надвигался ощеренный оружием океанический вал. Живая волна цунами грозила захлестнуть горстку смельчаков, не пожелавших удариться в бегство. «А может, переговоры?» — предложил скромно Миф. «Переговоров не будет», — качнул головой Кроу. «Аму, проверь работников. Все должны быть под землей. Миф, время листать колоду. Лори, там на столе лежат два жезла с каменной картечью. Мне тоже дай один. Крис». А рухнувший со столба орел раскрыл крылья в последний момент, и приземлился точно на левое плечо хозяина, уцепившись страшными когтями за наплечник доспехов гнома. «Переговоров не будет», — повторил Кроу, сузившимися глазами, глядя на врагов, до которых осталось не больше 40 метров. Когда стрелять, в звенящем голосе Аму смешалось множество чувств. Хрупкую девчонку, что держала в руках шезл, заряженный иглами горного хрусталя, буквально трясло, в расширенных глазах можно было утонуть. «Только после стражей», — повторил гном, то, что наспех набросал на листках, составленного на скорую руку плана. «Только после них, если мы ударим первыми, то привлечем к себе внимание врага», — предположил миф, вставший рядом с Аму на склоне холма. Теперь они могли стрелять поверх стены. «Нет», — покачала головой Лори. «Если мы ударим первыми, то возьмем на себя ответственность за начало атаки на пост. Стычки до этого не в счет». Одно дело драка в чистом поле или грязном болоте, и совсем другое, когда начинается атака на укрепление. Драка в поле – стычка, атака на укрепление – начала войны. И мы не будем теми, кто бросит первый камень. Да они все равно атакуют. А вдруг это дружеский марафон, проходящий мимо? Может, они раздадутся в стороны и обтекут сторожевой пост? А вдруг это ежегодные спортивные мероприятия гихлов под арбитражем судей серых орков? А мы начнем кровавый конфликт. Если они так сделают, оббегут нас по сторонам и не тронут. Я трижды выстрелю себе в рот из жезла, заявил твердо Миф. А когда воскресну, одену мини-юбку поверх подгузника, подкрашу соски в золотой цвет и стану работать у тебя охотником. Не нужен мне такой охотник, замотал головой Кроу. Хотя... Дараон! Мощный рев серого орка заставил рать Гихлов вздрогнуть и на полном ходу раздаться в стороны, начав сей маневр, шагах в пятнадцати от сторожевого поста. О, Господи! О, Господи! Неожиданно тоненько завопил миф, уронив жезл и начав рвать себя за волосы. О, Господи, Господи! О, Господи! Территория поста превратилась в подобие рифа посреди моря Гихлов. Вот сторожевой пост окружили наполовину, а вот и полностью взяли в кольцо, выполнив тактический маневр, неожиданно четко и слаженно. Будто и не гихловопящие то были, а настоящая регулярная армия с прекрасно вымуштрованными солдатами. Нас обижали по сторонам и не тронули до сих пор, четко и ясно заявила, давящаяся от смеха Лори, уронив голову на плечо Кроу. Такого попадалого я давненько не видовала. Нет! «Нет!» — кричал грозовому небу миф, бороздя ногтями щеки. «Нет! За что? За что?» «Ра приказ серого орка породил бурю. С небес ударил ливень. Дождевая пелена резко сократила видимость и заставила гнома Кроу впасть в недоумение. Почему по серому орку до сих пор не врезали из стреломета или обычного лука? Даже не попытались снять не так уж далеко стоящего предводителя. Впрочем, вокруг мощной фигуры орка мерцали искры. Он точно защищен от стрел. Но тогда вдарить магией? И почему по толпе гихлов не ударили массовой магией до того, как они приблизились вплотную? Внимание! Ведутся боевые действия, тревога. Сторожевой пост, серый пик атакован. Все силы на защиту поста. Текущая сводка событий. Скальные гарпии в небе, серые орки на подходе, гихлы на подходе. Пока все ожидаемо, хотя для Мифа и подобные сообщения в новинку, вон как пораженно завертели головами. Стражники же смотрели только в одну сторону. «Давай!» – четкий резкий приказ отдал сотник Вуриус, твердо стоящий посреди территории поста, недалеко от участка Кроу. Спустя миг, прямо по линии границы сторожевого поста по его периметру, пробежала слепящая бело-желтая полоса. «Вспышка!» Вверх рванула вздыбившаяся земля, кольцом подлетев метра на три вверх. И затем кольцевой гребень замер, налился бурым свечением, полыхнул алом. Своем вверх рванули струи немыслимо нагретого воздуха. В лице приключенцам пыхнуло жаром домны. Рокот затих, и взором игроков предстала трехметровая толстая стена из полупрозрачного материала, сквозь которой можно было увидеть смутные силуэты заметавшихся гихлов. Раздались их дикие вопли, многие погибли от яростного укуса и испепеляющего жара, других жестоко обожгло. «Давай, ребятушки!» — рыкнул сотник вновь. Новая световая линия полыхнула вдали, метрах в десяти от первого узкого кольца. Снова рев перегретого воздуха, рвущийся в небо жар раскаленной домны. И со склона холма игроки увидели окружившую их вторую кольцевую стену. Теперь. Пост был окружен двумя мощными стенами, и между этими стенами застряла большая часть гихловой рати, не меньше пары сотен. Еще около сотни гихлов оказалось за пределами обеих стен. Около пяти карликов очутились на посту, видимо скакнули вперед, и первая стена возникла за их спинами. Но гихлы прожили недолго, в каждого ударило по стреле, и коротышки померли без стонов и криков, попросту рухнув кучами тряпья, на потрескавшуюся от жара землю. Давай! скучающим тоном приказал сотник Вуриус. Накинувший на плечи алый плащ и золотыми рунами страж повар подбросил над головой тяжелую книгу и одновременно разорвал на части кусок исписанного пергамента, после чего произнес несколько слов. Пергамент и книга разлетелись на осколки, будто стеклянные. О с небес дождь мгновенно превратился в очень частый ледяной град. Вот только в землю били не округлые ледяные шарики, а тонкие и длинные ледяные иглы. И дождь шел только над пространством, зажатым промеж двух стен. На головы гихлов обрушилась ледяная воющая смерть. Крик несчастных коротышек вознесся так высоко, что, несомненно, достиг слуха всех, кто оказался в пределах 20 километров от поста Серый пик. «Они нас не тронули», — произнесла Лори. «Мы их тронули», — фыркнул Кроу, покосившись на рухнувшего на колени мифа. К небесам рванулся одинокий человеческий вопль, присоединившийся к предсмертному вою гихлов. Нет! «Стены!» — крикнула на ухо гнома Лори. «Это магия северных краев, волшебное вулканическое стекло». «Не знал», — удивленно хмыкнул гном, с интересом глядя на полупрозрачную стену, выглядящую как пыльный аквариум, Зачем стеклом метались, прыгали, кувыркались, кричали, вопили, били кулаками о стену и падали озимь, рыбки гихлы. «Северные пределы», — поведала благодарным слушателям Лори, вместе с ними наслаждаясь видом умирающих гихлов. «Там нет ничего, кроме промерзшей земли и целой кучи гейзеров и вулканов, и на земле встречаются высокие наплывы из застывшего вулканического стекла. Именно этот феномен мы сейчас и наблюдаем, вулканическое стекло, ставшее нам защитой от ярости мерзких гихлов. Итак, сейчас я расскажу вам, какой из светлых богов научил северных аборигенов одному крайне интересному магическому искусству. Дело в том, что живущие в северных пределах люди часто погибали от лап ужасных белых медведей-людоедов, каждый из которых был размером с почтовый грузовик. А страшные ненастья в тех землях случались такие ужасные, что выжить было почти невозможно, и вот в один из славных морозных дней... ва вызопил возопил перелетающий через стену Гихл, переброшенный сородичами. «Изыди!» — велел гневно Вуриус, сапогом поддав Гихла так, что тот улетел обратно за стену, уподобившись футбольному мячу. Мяч лопнул еще в воздухе, удар сотника был так силен, что коротышка помер мгновенно ва завопило сразу пятеро гихлов, выигравших лотерею смерти и сумевших выбраться из громадной ловушки, подвергнувшейся удару игольного града. Из альдадов полымя подскочившие к купавшим врагам стражники принялись энергично шинковать коротышек в капусту. Получалось у них отлично. И вот в один из славных морозных дней, когда обычно злобная природа решила вдруг ласково улыбнуться промервшим до костей жителям, Случилось нечто необычное. Очень необычное. Пятеро охотников, укутанных в белые медвежьи шкуры, покрытые инием, пришли со скудными дарами в один из. Ва! Через стену полетел десяток гихлов, понявших, что в этом их единственное спасение. Грам! Часть вулканической стены разлетелась на крупные осколки. Сквозь пролом рванула группа кротышек, прикрывающихся утыканными ледяными иглами щитами. «Я так не могу рассказывать», — обиделась Лори. «Потом расскажешь», — крикнул Кроу. «Жезлы на изготовку. Если какой мелкий упыренок к нам приблизится, валим». Грам! Участок земли впритык к стене и границы постав взлетел в воздух черным облаком. Из образовавшейся глубокой дыры вверх полез целый лес тонких и мерзких отростков. А вот и ресифины пожаловали на веселье, сделали подкоп. Вот почему их не было видно в самом начале. У Кроу в голове билась лишь одна мысль — лишь бы подкоп насекомых не пересекся с его собственными шахтными изысканиями, и лишь бы твари не откопали где-нибудь в долине с десяток разноцветных кирпичей и не разбросали их там и сям, чёрт! «Пли!» — рявкнул Кроу, наведя жезл с картечью, нарванувших к его участку гихлов и ресифин, бегущих прямо к бреше в каменной стене. Видимо, гихлы решили, что командование находится не в башне, а на холме. Логично, полководец всегда старается занять высоту. Но не в этом случае. Четыре боевых магических жезла разрядились одновременно. Иглы горного хрусталя и каменная кортечь с треском ударили по ряду гигантских насекомых и завывших коротышках гихлом. Многих отбросило назад, закувыркало по земле, с треском раскололся хитин-ресифин, полетели в разные стороны лапы. «Пли!» Следующий залп выкосил врагов наполовину. Бегущие перед глазами строчки о полученном опыте воспринимались с радостью. Но еще большее наслаждение доставил вид развернувшихся и побежавших прочь гихлов. «Стоп!» — скомандовал гном, видя, как к противнику подскочили стражи и завязали там схватку. Засверкали мечи, опускались и вздымались топоры. Боевые кличи смешались с криками боли и треском разъяренных насекомых. Оставшихся в живых подранков уничтожали быстро. Наблюдающий сотник Вуриус и не подумал выразить благодарность иноземцам. Он скорее был раздражён их непрошенной помощью. Но сказать ничего не мог. Гихлы явно атаковали владения Кроу, и тот имел полное право защищать свою собственность. Раздавшиеся сзади предостерегающие крики и очередной звук разлетающегося на куски вулканического стекла заставил игроков взлететь на вершину холма, откуда им открылась огромная брешь в магически созданной стене. Пролом был не менее 6 метров в ширину. И оттуда хлынули воющие враги, среди которых чудовищами-переростками выделялись два серых орка, размахивающих топорами и мечами, по оружию в каждой серой лапе. Как? Их не было видно? Ответ очевиден. Орки прятались среди гихлов. Что за дикую скрюченную позу им пришлось принять? или их тащили волоком. Ради подобного сюрприза это того стоило. «Пли!» — крикнул Кроу, видя, как навстречу им несется множество врагов. «В разнобой!» Рокот, треск, шипение и слабое пощелкивание. Ничуть не похоже на грозное рявканье огнестрельного оружия. Но если судить по результату, магические жезлы работали не хуже автоматов. Первые ряды коротышек просто умерли. Умерли прямо на бегу. И лишь потом упало на землю их тряпье и оружие. Сжащие хрустальные иглы секли противника беспощадно. Летящая следом каменная кортечь выстукивала на телах ритм смерти, заставляя Гихлов визгливо кричать от страха. У каждого коротышки имелись любимые защитные очки. И было просто заглядение видеть, как линзы очков разлетаются на мелкие осколки после прямого попадания иглы или каменной градины. На этот раз стражи не подоспели, с той стороны холма продолжалась битва. Гихлы перли и перли сквозь бреши, а с вершины холма прекрасно видно, как через вторую стену перелетают все новые и новые кротышки. Да и уродливые насекомые не медлили, спеша подняться по земляным норам и добраться до места схватки. Жезлы начали бить в разнобой, а Аму первая уронила под ноги опустевший жезл. И надо признаться честно, большая часть выпущенных ею снарядов ушла в молоко. Но все же она положила немало гихлов. Каждый из стрелков мог оценить успешность соратника по строчкам опыта. Они все составили боевую группу с Кроу, лидером, и видели общие данные. Лори отстрелялась второй. Миф опустошил запас третьим. Гном стрелял медленнее и точнее остальных. В этом деле обращение с жезлами. У него неоспоримые преимущества ибо жезл он любил всегда и частенько использовал их прежде. Выхватив из рюкзака новый жезл, Аму долбанула по врагам разрядом цепной молнии, ойкнула, запихнула жезл обратно и взяла другой. Перепутала дуреха, ведь молнии без разницы по кому бить, она и по стражам ударит, если те окажутся рядом. Но Аму вовремя исправилась, так что все в порядке. Гихлы успели насладиться ее ошибкой, Семеро из них исполнили прекрасный танец под воздействием небесного электричества. Нечто вроде национальных ирландских танцев, ну или в стиле Лебединого озера. После чего упали и померли, видать, отдались искусству полностью. Над кучами трепья вздымался едкий дымок. Миф! Быстрее! крикнул Кроу. Невнятно что-то крикнувший в ответ мастер вскинул жезл, и в коротышек с визгом улетели раскаленные камни. Дыморазом стало больше, гихлы начали дохнуть в разы чаще. Так часто, что Кроу придержал жезл нетронутым, равно как и Лори. Противник изрядно пострадал под ледяным игольным дождем и сквозь брешь вламывались подранки, быстро умирающие от щедрой добавки. Сзади, крутнувшись на месте, Кроу увидел вздыбившуюся во взрыве землю. В двух шагах от его собственной стены взрыв был настолько силен, что в воздух подбросило трех сцепившихся друг с другом насекомых, и упали они по крутой дуге прямо на участок гнома, после чего раздался хлопок магического взрыва, когда под тяжким ударом насекомых под слоем земли лопнула тонкостенная бутыль с огненным взрывзельем, вверх взметнула горящие ошметки насекомых. «Круто!» — заорал миф, после чего внезапно задрал жезл вверх, и выстрелил раскаленной очередью прямо в небо. И вскинувшее лицо гном яростно выругался, поднял оружие вверх и выстрелил каменной картечью туда же, угостив беззвучно падающую крылатую тень смертельным угощением. Гарпия, клятая гарпия! Она выжила и наконец-то разразилась яростным визгливым криком, вновь воспарив в закутанные черными тучами небеса. Вслед ей полетело еще три залпа. «Лори, небо на тебе!» – рыкнул Кроу, срывая с пояса круглый шар, наполненный бурлящим красным огнем. «Крис, нет!» Сидящий на плече гнома орел с огромной неохотой вновь сложил крылья, но на небо смотрел с холодной яростью хищника. «Ясно!» Брошенный гномом шар ухнул в безобразную дыру в земле, и внутри колодца полыхнуло адское пламя. Дикий стрекот и крик возвестили о том, что подарок принят с должным вниманием. Наверх выползла объятая огнем Ресифина и забилась на земле, стараясь сбить себя всепожирающее пламя. Еще один огненный шар улетел в сторону маленькой бреши, взорвавшись там, где среди месива врагов не было высоких фигур, сражающихся стражников. Полыхнувшая вспышка унесла с собой не меньше десятка гихлов. Вверх потянулся столб черного дыма, идеально гармонируя с черной тучей, в которую он втягивался. С вершины наблюдательной башни впервые полетели свистящие стрелы. Понятно, почему стражники медлили до этого. Боезапас ограничен. И плохо, что стрелы полетели, значит гихлы начинают одерживать верх. В этот миг в битву вступил сотник Вуриус. Сначала он проорал два коротких приказа, и с небес рухнули огромные каменные шары в пространство между стенами. И шары не просто упали и кого-то раздавили. О нет, они тут же покатились себе весело по узкой колее между стенами, превращая все попадающееся под их пресс в тонкую лепешку или жиденький джем. Катились шары навстречу друг другу, и когда столкнулись рядом с самой большой брешью и самым большим скоплением врагов, они лопнули на куски, отчего все вокруг поразило столь громадной картечью, что и словами не описать. Одного коротышку гихло убило картечиной размером с него самого и накрыла его останки ей же. Готовая могильная плита осталось только прочесть краткую эпитафию и выбить пару слов на камне. Осколки разлетелись далеко, один из них ударил вступившего чуть влево гнома, сбив его с ног и сняв треть здоровья. Нет, гном не спятил, он сыграл роль танка и прикрыл грудью хрупкого мифа, не способного пережить подобный удар. Но сотник Вуриус... После того, как сотник отдал приказ, он вступил в схватку напрямую. Гном уже не раз восторгался толщиной его массивнейших рук, перевитых мышцами. И сейчас увидел их дикую мощь собственными глазами. Гихлы, нет, не сами коротышки, а их жалкие пожитки. От доспехов и тряпья до оружия и предметов вовсе непонятных. Все это барахло вдруг научилось летать, и целая веселая стая взвилась в небо. На самом же деле сотник, вооруженный двуручным молотом, на полном ходу влетел в ряды карликов и начал буквально месить их, нанося столь чудовищные по силе удары, что вокруг него мгновенно образовалось немалое пустое пространство. Кто-то отлетал назад и врезался в соратников, снося их с ног. Кто улетал вверх, а вниз падали лишь его вещи. Кого-то уже вбивало прямо в сырую землю. Как в русских народных сказках обычно пишут, Ударил он разок и вбила ворога в землю сыру по самую маковку. Сотник, видать, сошел в вальдиру аккурат со страницы одной такой сказки. Благодаря шарам, стрелкам и сотнику, игроки вновь развернулись и смогли сосредоточиться только на одной стороне сторожевого поста. Жезлы дружно исторгали из себя заряды. Вооружившаяся огромной ржавой косой цифровая смерть с радостным смехом в припрыжку носилась по серому пику, забирая с собой народ пачками. Где-то вдалеке полыхнула огненная зарево. Загадочный повар в красном плаще, видать, постарался. И накрыл магией немалое скопление врага. Оттуда донесся многоголосый быстро затихнувший крик. Прямо над головами игроков с пением проносились бьющие без промаха стрелы, впивающиеся в гихлов. С ревом вперед прыгнул серый орк, закрывающийся башенным щитом, но успел сделать лишь несколько шагов, Когда щит разлетелся на куски от метких залпов кроу и мифа, и оставшегося без защиты орка утыкала стрелами стражей. Он беззвучно рухнул на землю и превратился в пыль. Лорис, предупреждающим воплем, послала в небо несколько горячих гостинцев, уши обожгло визгом раненой гарпии. Стрелки на башне вскинули оружие и разом спустили титьевы. Еще раз. И еще, в черном тумане беспорядочно закувыркалась, пробитая стрелами насквозь гарпия с душераздирающим криком упав на вершину стены. Она еще дергалась, и гном, не раздумывая, угостил родину смертельным залпом. Опыта дались только, что Лори довольно прищелкнула языком, а миф восторженно заорал. Аму осталось невозмутимо, она пыталась попасть из жезла, по крайней шустрому коротышке Гихлу, по-видимому, знающему основу акробатики или капоэры, он так классно уходил от попадания. Пришлось бросить в него огненный шар. Крохотная фигурка сделала последнее огненное сальто и пылающей кучкой успокоилась на камешке. Мир пеплу твоему, артист ушел красиво. «Они бегут!» – закричал миф, дрожащий рукой, указывая на резко поредевшие ряды коротышек. «Нет», – качнула головой Лори, – «они просто отступают, атака наскоком не удалась, близкрих не прошел». «Бей им в спины!» – зарычал Кроу. «Чем их меньше уйдет, тем меньше вернется! Бей!» Четверка отважных приключенцев подняли жезлы и вновь в воздух разорвали магические разряды и злобно-шелестящие иглы. Спустя пять незаметно пролетевших минут все затихло. Повсюду дым, повсюду курящиеся ямы. Земля будто язвами покрылась, а еще слоем сажи и пепла. Повсюду разбросаны вещи гихлов и орков, повсюду мусор, будто вещевая свалка. Многое тряпье полыхнуло и там и тут зажглись костры. Клубящиеся в небе черные тучи стали будто бы ниже, появилось желание пригнуться. По защитным магическим стенам с треском побежали длинные трещины. Один участок внутреннего кольца с грохотом обрушился. Магия почти закончилась. Скоро от стен останутся лишь круговые кучи битого вулканического стекла. Внимание, боевые действия прекращены. Отбой тревоги, сторожевой пост Серый Пик защищен. Слава героям-защитникам, можно перевести дух. Самое время отдохнуть. Текущая сводка событий. Скальные гарпии отступили. Серые орки отступили. Гихлы отступили. Больше всего злило часто повторяющееся слово «отступили». «Отступили» значит не разбиты, значит не уничтожены, значит скоро вернутся. Лори побежала вниз к каменной стене, за которой где-то лежали останки гарпии. Эти твари носят с собой много интересных штук. Они как сороки, что любят подбирать все блестящее. Все кроме зеркал. Вот черт, протяжно выдохнул Кроу, устало, усаживаясь на склон холма. А рядом плюхнули Саму с Мифом. Они вернутся? Да, они обязательно вернутся, кивнул гном. Гихлы трусы, а вот серые орки готовы биться до последней капли крови. Сейчас они займутся воодушевлением трусливых кротышек и показательными казнями. Затем дадут им немного отдохнуть, залезать раны, поспать несколько часов. Потом, может быть, напоят их особым грибным отваром, дарующим бесстрашность. Накормят плохим розбифом из человечины и эльфятины. Может, и стейк из гномятина предложат. Дадут им в волю пива или вина. Если пиво, то перебродившего и отвратного, пробуждающего злобу и убивающего страха рассудок. Ну и снова человеченки на десерт. Трижды фу! Орки эта тьма пожал плечами гном, взглянув на передернувшуюся аму тьма с большой буквы, и поклоняются они тьме, богине войны горе. А она воительница неистовая и ненавидит проигрывать, поэтому враги обязательно вернутся. И на этот раз их будет куда больше, и вооружения у них будет больше. А еще, скажи, чего не было сейчас у врагов? Ммм, mm, умения? Нет, магии. Где их магия? На нас пошли в атаку только обычные воины, значит, теперь они позовут более умных собратьев, владеющих магией. «Скорее всего, сюда призовут боевых шаманов, и вот тогда начнется настоящее веселье». «Шаманов?» «Угу, их самых. А этот бражник гигантский, он тоже вернется?» «Друг Хоан испепелитель? Тьфу-тьфу-тьфу. Если эта тварь вернется...» Гном покрутил головой и не увидел в затянутом тучами небе ничего угрожающего, кроме самих черных туч. «Если вернется, это тяжелый прогноз, летальный, поэтому лучше даже не каркай. Не буду, но пока передышка...» «Да. Что делать будем?» «Для начала соберем трофеи, те, на которые не предъявят претензии стражи. Поэтому пойду поболтаю с сотником». Кроу поднялся на ноги и шагнул вниз. «Смотрите осторожно. Помните про мины у родного порога?» «Хы. А как вернусь, тяпнем по кружке пива». Вот это дело воодушевился миф, вскакивая следом за гномом. «Аму, готовь наши фирменные кружки». «Фирменные?» — прищурился Кроу, глядя через плечо. «А мы тоже такие купили, как у тебя», — ухмыльнулся плутавский миф. «А что? Нам же немножко завидно. Пойдем, я помогу тебе в переговорах с сотником. Буду скромно, но с достоинством улыбаться из-за твоей спины». Пошли, вздохнул Кроу, нацелившись на массивную фигуру сотника, что-то тыкающего носком сапога. Это что-то кашляло и пыталось отпихнуться. Гихл недобиток. По пути игроки прошли мимо увлеченно копающейся в грязи лори, Амазонка нашла останки гарпии и перебирала оставшиеся после нее предметы. С пару десятков золотых монет в ее руках Кроу увидел сразу. Это славно, надо еще жезлов купить. Усиление арсенала обязательно. Ветерки вернутся. Эти твари всегда возвращаются.